На счетчиках влага оставалось 17 узлов, и пламенный грузин Рожден Арошидзе кричал, Молодец, Рюрик! Когда придем домой всю машинную команду, пою шампанским, ничего не пожалею, вах! Камимура по-прежнему освещал темнеющий горизонт залпами из башен, но его снаряды ложились с недолетом, и тогда в командах наших крейсеров слышался смех. Любопытные выбегали из низов даже на юты, чтобы своими глазами видеть противника. Его, писал очевидец, уже плохо было видно, лишь дым до да вспышки выстрелов показывали его место. Японские крейсера начали отставать. Холодовский поднялся на мостик и сказал Трусову, что-то я не понимаю, противника. Камимура ведет себя по-дурацки. Он мог бы добавить ещё два узла, и тогда его артиллерия стала бы ломать наши крейсера. Не каркайте, Николай Николаевич, отозвался капитан. Я мыслю иначе. Камимура со своими крейсерами отстал от нас умышленно. Известите флагмана и прозвоните все казематы, быть готовыми к отражению минной атаки. Слушаюсь, Евгений Александрович. Камимура Все рассчитал правильно. Его одиннадцать миноносцев, созданных на германских верфях фирмы Шихау, покачивались среди волн два приметные. После угасания солнца они разом выкатились из засады, будто спортсмены на стремительных роликах. В узких лучах крейсерских прожекторов были видны даже их командиры. Они атаковали бригаду с двух бортов сразу, чтобы рассеять внимание наших комендоров, но ошиблись. Крейсера мгновенно ожили огнем башен и казематов, разгоняя эту свору словно бешеных собак. И, растратив впустую торпеды, японцы пропали в ночи так же внезапно, как и появились. «Вот теперь можно перевести дух. Кажись, пронесло», — говорили матросы. Эскадра Камимура отстала, а потом вдруг снова осветилась огнем, частым и беспощадным. Вдоль горизонта метались из стороны в сторону прожектора. Эта Камимура расстреливал свои же миноносцы, приняв их во мраке за русские. Уцелевшие при атаке наших крейсеров, они тонули, избитые своими снарядами. Если это так... Адмиралу Камимури предстоит серьезно задуматься о священном акте Харакири. Ночью Рюрик выдохся машинами заодно с кочегарами и стал давать лишь 13 узлов. Но все оценили подвиг машинной команды и дружно качали пожилого Ивана Ивановича Иванова, крейсерского инженера-механика, который потом сознался. Сколько лет на флоте служу, а плавать не научился. Выдерни из-под меня, японцы, палубу родного крейсера. Я покойник, а моя женушка вдовое на пенсии. Вам-то, молодым, на все еще наплевать, а мне старику думается. Среди ночи крейсера вошли прямо в грозу. Теплые шумящие ливни обмыли их палубы, и казалось... Они сняли избыток напряжения с людей и металла. Все стали посевывать. «Уж я как завалюсь во Владивостоке на свою казенную, так меня никакой бацманюга не добудется!» Утром крейсера встретили в море громадину английского сухогруза Чальтенхэм. И вахтенные офицеры на мостиках торопливо листали справочники Ллойда. Нашли, что надо тысяч тонн работает на японцев от лондонской фирмы «Доксфорд». еще до начала войны обслуживал японскую армию крейсерами до чемульпа и фузана будем брать призовая партия обнаружила в трюмах британцы важные стратегические грузы ценное оборудование для железной дороги силу Чимульпа, которая строилась японцами рекордными темпами даже по ночам при свете факелов Случалось на трапах прикладами карабинов на борт Челтенхэма уже высаживались сорок русских матросов. Капитан попался с поличным, но еще огрызался протестуя. Это насилие, это пиратский акт, мир вас осудит. Ну ладно, Кеп, у нас в Петербурге тоже есть профессора международного права, они разберутся. Откуда у вас такое чудесное дерево в шпалах? Это никак не японское, а американское был вынужден признать капитан подбывая сиренами крейсера вошли в золотой рог владивосток распахнул им свои жаркие объятия